Когда Мафей вернулся с подходящей по величине вазы, Шэлар всё ещё пытался собрать рассыпанный по пастиле ветки сирени, с которых не сводил рассеянный влюблённого взгляда. "Давай помогу", вздохнул Эльф, смиряясь с мыслью, что так в самом деле надо было, но ему этого всё равно никто не объяснит. "Если не трудно", согласился Кузен, тоже, наверное, смиряясь с мыслью, что самому ему эта задача пока не по силам. Куда отправилась Кира, к друзьям или на твою любимую башню? На башню, только она взяла с собой Ольку. Надеется что-то выпытать, слабо усмехнулось его величество, и поэтому выбрала самый хрупкий участок, окружающий её стени в всеобщее молчание. Да вряд ли. Она же понимает, что Ольге говорят ещё меньше, чем ей. Просто Ольга сама хотела с ней о чём-то по секретничить, наверное, расспросить, так ли уж страшно рожать. Шелар внезапно изменился в лице и строго потребовал: "Мафей, я должен знать, о чём они говорят. Немедленно тащи сюда зеркало". Принс растерянно замер с букетом в руках, не находя слов. "Но тебе-то оно зачем?" "Ты не понял? Потом объясню. Тащи зеркало". Мафей давно уяснил себе, что когда ты ещё ничего не понимаешь, а Шелар уже что-то сообразил и требует срочных действий для тебя непостижимых, лучше послушаться. Потому что позже, когда он всё объяснит, непременно окажется, что он был прав. Сбегать в лабораторию обратно заняло всего минуту. Устойчиво пристроить зеркало на столик с лекарствами ещё полторы. Но мне не видно, напомнила себе Шэлар. Ничего не поделаешь, придётся только слушать. Успей всё объяснить, пока я настраиваю. Ты всё ещё не понял? Если бы Ольгу интересовал только вопрос, каково оно рожать, ей не нужно было дожидаться приезда Киры, чтобы об этом спросить. Вокруг хватает женщин, обладающих соответствующим опытом, хотя бы та же Анфиса. Ольга хотела спросить о другом, и это наверняка связано с её снами, которые она, похоже, научилась скрывать, как и ты. Прешествие наум слова о навязчивых идеях и патологической подозрительности Мафия благоразумно оставила при себе, а вслух поделиสาวался. Кто тебе успел рассказать о её способностях? Кантер, кто же ещё? Долго ты будешь там возиться? Имей терпение. У меня не всегда сразу получается, особенно если я устал или нервничаю. Я особенно, когда меня торопят. Шиллар усилием воли укротил своё любопытство и терпеливо дождался окончания настройки. Вот, собственно, и всё, что я знаю. Да нёсся наконец виноватый голосок Ольги, и в зеркале проявились две женские фигуры. Они же от меня всё скрывают. Мне даже это пришлось из Диего выдавливать слезами и причитаниями. Даже потом, когда короля из этой гробницы достали, мне ещё неделю ничего не говорили. Всё не могли решить, правду мне сказать или официальную версию. И что там происходило всё это время, можно только догадываться. Это точно, грустно согласилась Кира, только догадываться, по тому, как меняется в лице и мгновенно молчаю Диего, по измученным глазам Мафия. Ну и, разумеется, по тому, во что превратился сам Шэлар после всего. Я только надеюсь, что они меня не обманывают, если худшее действительно позади. Я, собственно, об этом и хотела с тобой поговорить, смущённо вставила Ольга. То есть, Кира изумлённо умолкла, уставившись на подругу со странным выражением. Словно вдруг заподозрила, что кто-то из них не понимает происходящего и пыталась сообразить, кто именно. Ну, насчёт худшего, которое позади, тут такая проблема получилась. Ты сейчас о чём? Настойсио попыталась прояснить ситуацию Кира. А его величество. Давай я по порядку. Тебе не успели рассказать про мои сны. Маофей неловко оглянулся на мудрого и прозорливого кузена, чувствуя себя посрамлённым. Ещё спроси, как я догадался, фыркнул тот. Но почему именно с Кирой? Тише, я хочу послушать. Кантер слишком кратко это изложил. Ольга сейчас расскажет подробнее. Да я тебе сам расскажу, я тоже всё это слышал, причём ещё подробнее. Сейчас Ольга Кирее самую суть излагает, просто чтобы понятно было, а нам тогда всё в деталях. Тогда я хочу послушать оба варианта. Мафия умолк и стала ждать, когда закончится скучное вступление, и речь зайдет о главном, ради чего, собственно, Ольга и просила Киру о разговоре наедине. «Значит, теперь тебе приснился Шелар», – догадалась Кира, выслушав объяснение. Ольга горестно кивнула. «Его убили. Там, в том сне». Кира с проклятиями врезала кулаком по скамейке. «Опять? Ну сколько же можно? Ну что за сволочи?» «Я тоже так думаю», – вздохнула Ольга. «Потому и хотела посоветоваться. Что мне делать?» «Со мной?» «Ну, ты даешь. Первое, что тебе сейчас стоит сделать, это рассказать все». «Ну, допустим, к самому Шелару тебя не пустят. Да и не стоит пока утомлять его такими проблемами. Например, Мэтру Максимилиана. Или остальным придворным магам. Ну, хотя бы Мафии и Ирланды. Они оба провидцы. У них есть соответствующий опыт». «Ты не поняла». Ольга скорбно всхлипнула. У меня же не пророческие сны. Если мне снится какая-нибудь скверная ситуация, вроде стресс с Харганом или вот этого убийства, это значит только одно. В этой ситуации лично от меня что-то зависит. Я должна что-то сделать или наоборот, чего-то не делать, чтобы этого не произошло. А теперь представь себе, что я это расскажу. Да и во величество первым встанет в позу и заявит, что лучше пусть его убьют, чем он станет прятаться за спину беременной женщины. Мой любимый муж последние остатки разума потеряет и будет держать меня обеими руками, чтобы чего не выкинуло. Да и придворные маги во главе с моим столь же любимым свёкром и повёрнутым на этике метром Вельмиром. Что ты ухмыляешься? сердито прорычал Шиллар, откуда-то из-под ушек. Тебе это кажется смешным? Столько так точно предсказала твою реакцию. Невиданно тащил Мафию ухмылку впросим скоренько убрал, дабы не огорчать кузена. А ответом ему было ругательное слово, неподобающее королям, пусть даже и в изгнании. Понятно, криво усмехнулась Кира. Спасибо за доверие. Тут ты точно не ошибась. Чтобы спасти Шелара, я без колебаний пожертвую кем угодно. Но как?